Большая бурая крыса трусцой бежала по полу. — Магистр Марлограм, магистр Марлограм, куда же вы? Перемолвит словечком Сэмом. — Возьмите меня с собой. Потом, моя девочка, будьте вороном коне около шести. Хе-хе-хе-хе-хе! Отчаянным эхом отозвался Чидлорд почувствовавший и не без оснований, что дискуссия вышла из-под его контроля. — Чрезвычайно, чрезвычайно интересно, и мы, конечно, пожелаем им всем удачи, удачи и еще раз удачи. — Разумеется, — подтвердил Гизард. — А теперь следующий вопрос. Наша телезрительница из Сербитона желает знать, не станет ли женщин в ближайшем будущем значительно больше, чем мужчин.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 — По-моему, это глупость, — сказала Милисента, поднимаясь с места. — Я ухожу. Прощайте. По пути обратно в контору Филипп Спенсер Смит без передышки втолковал Мелисенте, что ее поведение во время передачи, по всей видимости, закроет перед Уоллой, Абедимом, Компейлей и Туксом двери телестудии на ближайшие два года. Но все мысли Мелисенты были заняты Сэмом, брошенным в темницу